Глава девятая. Лесозаготовка заготовка и разведка. Прошло два месяца с момента, как Тиландр получил пилу и топоры. За это время его бригада постаралась на славу. Около сорока мощных кедров было срублено и очищено от боковых ветвей. С одного бревна удавалось получить от пяти до семи досок толщиной в пять сантиметров. Затем на x образных козлах две бригады с перерывами на ночь продольно пилили бревна на доски.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 Мне самому несколько раз приходила мысль снять шасси и сделать повозку. Но пока наши расстояния были ограничены и не было нужды в дальних перевозках. Но а если я начну закладывать фарпост на летании, повозка мне понадобится. После минутного размышления я решился. Хорошо, Герман. Как закончишь с Килем, приходите вместе с Уильямом. Будем заниматься демонтажем самолета. Нельзя, чтобы хотя бы одна гайка пропала. Эти ресурсы невосполнимы.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 Гау настоял, чтобы взять Маа, как самого лучшего лучника, а Бар категорически отказался отпускать меня без охраны в его лице. Таким образом, нас оказалось пятеро, готовых выйти в путь. Найл нянчилась с близнецами. Девочки родились полтора месяца назад и теперь все время требовали молока. Они буквально высосали из моей женушки все соки вместе с молоком. Нел похудела настолько, что даже Мия подкладывала ей куски рыбы во время еды.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 «Можно возить на быках?» «Можно. Только выбери тихих буйволов, чтобы не было проблем. И возьми с собой свою команду. К моему возвращению здесь должны быть две горы — черного и железного камней». «Макса, я готов. Прямо сейчас начну?» Зиг смотрел в ожидании ответа. «Хорошо. Только смотри ночью не ходи. Большие кошки Эр...» — снежный барс. «Могут спускаться с гор». Зик кивнул и убежал выполнять поручение. Я еще около часа побыл в компании кузнецов, обсуждая детали доспехов, которые предстояло ковать. Гу, жена Лайтфута, вслушивалась в наш разговор, находясь неподалеку. Получив момент, она обратилась ко мне, вполне сносно говоря на русском. «Макса, возьмите меня с собой к реке. Там мой мальчик остался. Он спрятался в кустах, когда вы напали на нас». Гу, это было давно.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 И путем долгих попыток доярка научилась доить. Теперь жирное молоко появилось у нас на столе. Доярке было дано распоряжение, чтобы излишки молока отдавала хаду, который раздавал его семьям с малолетними детьми. Почти все наше молоко выпивало Нел, которую саму выпивали девочки-близняшки. С именами пришлось помучиться. Я отверг все варианты и остановился на простых русских именах «Алла» и «Анна».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 Вторая ночь прошла недалеко от места, где я нашел щенков. К полудню третьего дня вышли к летании, величаво катившей свои воды. Река не полностью восстановила свою полноводность, теперь ее ширина была меньше ста метров, едва достигая восьмидесяти. «Лар, Бар, дайте веревки!» Оба сбросили с плеч увесистые мотки веревок, захваченные мной со дворца. Ни слова не сказав и не спросив, для чего они, они тащили их на плече.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 «Макса», — ответила чернокожая, потупив взгляд. Я вошел в воду и дошел почти до середины реки, когда уровень воды достиг подбородка. Дальше надо было плыть. Через десять метров встал и сразу нащупал дно. Летание явно обмелело, и если эта тенденция сохранится, то река не будет больше преграды для дикарей. Закрепив веревку на берегу и убедившись, что поблизости никого нет, снова вошел в воду, дойдя до середины, крикнул.